Часть третья. Поноптикум глупостей. Надо всегда помнить, что человек, личность это только интеллект. Только интеллектом люди отличаются от животных и друг от друга. Только трудясь для людей интеллект бывает востребован. А мы поём об абстрактном гуманизме, и тратим силы и средства сообщества на лечение наркоманов. Никто за тебя, самого тебя не победит, только ты сам или умри. Василий Ершов раздумье ездового пса. Не знаю, то ли я старею и становлюсь более требовательным, то ли человечество деградирует. Но в годы моей молодости мир был не столь интеллектуально бесплодным. А сейчас, если бы вы только видели тех, с кем мне приходится общаться. Эйнренд Атланд расправил плечи.